Издательство Бамбора. Океан книг. Евгений Бульба. Биология и буддизм. Почему гены против нашего счастья и как философия буддизма решает эту проблему? Видение. В идеале, если мы хотим привести убедительные доводы в пользу внутренних ценностей и нравственного образа жизни, То же в эпоху науки мы должны излагать свою позицию, пользуясь исключительно научными терминами. И пусть пока это невозможно сделать на основе одних только данных строгих исследований, я уверен, что со временем мы будем получать всё более надёжные подтверждения важности внутренних нравственных ценностей. Далай-лама XIV. Людям, засевшим в уютных гаванях своих религий, не в домек какие колоссальные баталии ведутся в науке по поводу природы нравственности. Недавно на этом фронте появились новые направления – социобиология и эволюционная психология. Не все обыватели знакомы со взглядами Сократа, Аристотеля, Августина и Декарта. Для многих это просто звучные имена. Однако эти люди, как и многие другие, породили наш стиль мышления. И знаем мы это или нет, мировоззрение каждого из нас несёт отпечаток их идей. К примеру, аргументация Августина, подхваченная и распространённая сторонниками, оказала влияние на каждого христианина. Его идеи были восприняты семинариями и монастырями и дошли до самых глухих деревень. Когда полуграмотный священник Самвон рассказывал таким же неграмотным крестьянам о том, как себя вести, как искать Бога, в чём находить опору, то он говорил словами Августина. Идея Августина о том, что каждый человек может найти частичку Бога в себе и опираться на эту частичку в минуты слабости и испытаний, распространилась и стала восприниматься как естественная. В момент очередного знакового философского открытия рождались идеи, которые формировали правила политики, нормы справедливости, понятия честности и правоты. Новые взгляды проникали в каждую мелкую житейскую ситуацию. Рафинированный и непонятный большинству потомков философский диспут накладывал на людей отпечаток. Я не удивились бы, узнав, что их привычные мысли и мотивации сформированный человеком о существовании которого они даже не подозревали. Мы можем это внеосознавать, но что-то похожее происходит прямо сейчас. Взгляды человечества постепенно меняются. Причина этого изменения массового сознания лежит, казалось бы, в умозрительном споре, который ведётся в эволюционной биологии относительно природы морали. Выводы из этого спора проявляются в том, как ведут себя политики при решении проблем, каким образом строится экономика и производственные отношения, каким образом воспринимается честное партнёрство, как развиваются технологии, в какие области направляются исследовательские усилия. Море вопросов. На нас постоянно влияют те или иные На первый взгляд, ничтожные обстоятельства, неосознанная информация, внутренние силы, о которых мы не знаем, ровным счётом ничего. Роберт Сапольски. Что заставляет нас вести себя так, так, как мы себя ведём? Откуда взялись правила? Почему мы должны соответствовать каким-то нормам, которые никто не придумал? но которые незыблемы, как гранитная скала. Почему нам так сложно нарушить витающие в воздухе общепринятые требования, которые не прописаны ни в одном законе, но при этом нарушить их страшнее, чем преступить уголовный кодекс? Откуда берётся совесть и почему чувство справедливости дороже жизни? Почему нам приятно чувствовать себя порядочными людьми и окружать себя такими же? Почему свои неблаговидные поступки мы пытаемся прикрасить и выставить в достойном свете? Почему порой так сложно заставлять себя следовать моральным заповедям и при этом так приятно ощущать себя порядочным человеком? Если вы задавали себе эти вопросы, то эта книга для вас. Пытаясь разрешить загадку происхождения морали, Мы обращаем внимание на разные культуры и обнаруживаем схожие нормы. Мы изучаем историю цивилизаций и находим, что в древних и во многом примитивных сообществах существовала развитая мораль, отличающаяся от нашей скорее формой, но не сутью. Похоже, что сравнительная социология показывает, что мораль существовала всегда, но не отвечает на вопрос о том, откуда она взялась. Если так, то ответ нужно искать в феноменах, которые древнее, чем записанная история. Мы обращаемся к психологии и обнаруживаем, что понятия добра и зла появляются уже в младенческом возрасте, то есть до родительского влияния. Значит, происхождение морали ещё глубже. Расширив сферу поиска, мы с удивлением обнаружим, что моральные правила Есть у человека образных обезьян, что сдерживающие нормы есть у стайных хищников, врановых, дельфинов, слонов. Получается, что наши устои не только наши, что нравственность не заслуга религии, что мудрецы, записавшие в священных книгах моральные заповеди, были не авторами, но скорее трансляторами. Откуда тогда Откуда в нас этот голос совести, заставляющий порой вести себя во вред собственным интересам, даже тогда, когда этого никто не увидит и не оценит? Почему мы чувствуем тонкую радость всякий раз, когда понимаем, что не пошли на поводу у собственного эгоизма и поступили альтруистично? Почему едва уловимые муки совести способны свести с ума даже самого прожжённого циника? Почему деспот и тиран всегда ищет самооправданий, хоть каких-нибудь, пусть даже самых банальных? Мы ежедневно предстаём перед множеством моральных выборов: чью сторону принять в споре, за что хвалить и ругать ребёнка, за кого из родственников заступиться, как повести себя в двусмысленной ситуации, кому оказать помощь? Как лавировать между начальством и подчинёнными? За часть принятых решений мы частенько расплачиваемся муками совести. Как найти верный критерий принятия решений? Это то, в чём каждый отчаянно нуждается. Однако ответов и вариантов будет множество. Возможно, какой-то из подходов нам понравится. И мы примем критерии определённой прослойки группы мистического сообщества, религиозной секты. Через некоторое время мы изменимся, станем опытнее и поймём, что моральные критерии не всегда надёжны, и что руководствуясь ими, мы снова наделали глупостей. А некоторые авторитетные мнения ведут не просто к мукам совести, а к жизненной катастрофе. Как избежать подобной ситуации? Рескно предположить, что перед тем, как искать критерии морального выбора, нужно разобраться в происхождении морали. Во всяком случае, попытаться. Безусловно, мы можем быть нравственными и не понимать, откуда взялись моральные устои. Ощущая себя хорошим, порядочным человеком, уже достаточная причина. Верно, что не обязательно разбираться в устройстве автомобиля, чтобы доехать до булочной. Но хочется уверенности и гарантии, что ошибки будут редкими. Уверенности, происходящей не из веры и самоубеждения, но из логически правильной и проверенной системы. Объяснение морали и формулировка критериев долго оставались прерогативой религии. Христианские критерии отличаются от исламских или иудейских, тем более от индуистских. И всё же в них много общего. Люди чаще всего принимают традиционное религиозное объяснение морали, хотя есть и другие подходы: политический, националистический, половой, политэкономический, гуманистический. Выбрав любой из них, вы формируете свою жизнь. Каждый из этих подходов не является универсальным в силу того, что не исходит из базового механизма, а богатство запутанных альтернатив делает нас беспомощными. Сегодня вопросом о происхождении морали начала заниматься биология. Учёные-эволюционисты вторглись в ту область, которая была прерогативой философии и религии. Соцобиология как никогда подошла близко к объяснению феномена нравственности. И хотя наука похоже нашла ответ на вопрос, кто виноват, она всё ещё далека от ответа на вопрос, что делать. Если мы будем ясно представлять происхождение морали, то некоторые мучительные дилеммы разрешатся сами собой. Мы порой годами пребываем в невыносимой безвыходной ситуации, не в силах принять правильное решение. Перебирая все возможные аргументы, мы принимаем решение и всё же испытываем чувство вины. Однако огромное количество моральных терзаний создано некорректным определением проблемы. А ведь вполне возможно, что в каждом из нас встроен готовый механизм нахождения верного решения в большинстве моральных дилемм. Мы просто не знаем, как он устроен. Как им пользоваться? Разобравшись с этими конструктивными особенностями, мы облегчим себе жизнь и перестанем терять время и силы на преодоление трудностей, которых просто не должно существовать. Многие сложности порождены лишь некорректными вопросами к самому себе, и фактически производя такие псевдо-проблемы, мы создаем бурю в стакане воды и тонем в этом глупом шторме. Прекратив отвлекаться на вымышленные игры, мы сможем подойти к пределу, за которым высится вызова, требующие осознанных и смелых решений. Зачем биологу буддизм? В 2009 году исследовательский центр Пью провёл опрос среди американцев по вопросу, согласны ли вы с тем, что эволюция наилучшим образом Объясняет происхождение человека. Больше всего согласившихся оказалось среди буддистов (81 процент) и индуистов (80 процентов). Франс де Вааль. По ходу книги мы попробуем разобраться, какое же это такое животное – человек. В чем биологический смысл алtruизма, как он возникает у самых разных организмов. Мы выясним, как биологический альтруизм проявляется у человека и как приводит к тому, что мы называем нравственностью. Затем мы сравним новые знания о происхождении нравственности с результатом сформированной моральной системой. В качестве примера такой системы возьмём буддизм. Некоторые специалисты называют буддизм не религией, а скорее морально-этическим учением. Известный учёный и популяризатор науки Ричард Докинз, обрушивая с критикой на религии, не касается буддизма и конфуцианства, считая их этическими системами. С такой оценкой можно спорить, но её не было бы без достаточных причин. Буддизм действительно предлагает свою версию происхождения морали и демонстрирует результат нравственного поведения. Если наука объясняет, как мораль стала атрибутом вида Homo sapiens, то буддизм раскрывает нюансы моральных дилемм метающегося индивидуального сознания. Иначе говоря, если наука отвечает на вопрос, кто виноват, то проверенное традиционное морально-этическое учение может ответить на вопрос, что делать. Вмешение научного описания и буддийских методов порождает универсальную синкретическую систему, гармонично отвечающую на самые болезненные вопросы. На пути к пониманию такой системы мы должны сравнить буддистскую и эволюционную трактовку нравственности. Буддизм практичен, и к нравственности подходит как методу трансформации личности. В буддийской философии нравственность основная духовная сила. Наука отвечает на мучающие вопросы и позволяет побороть сомнения. Она показывает, как мораль появилась и как регулирует отношения в обществе. Помогает увидеть границу между врождённой моралью, во владении которой нет никакой заслуги, и совестью, развитой благодаря личному усилию, индивидуальной нравственностью. Повышая планку, наука предлагает холодный душ он шокирует, нокаутирует самооценку и возвращает на землю. Но он необходим, если мы не хотим под влиянием ошибочных взглядов парить в воображаемых, высих наддуманных достижениях. Противоречие между буддизмом и эволюционной биологией состоит в том, что они по-разному видят цель нравственности. И на этом поле интеллектуальные битвы вряд ли затихнут. Однако Дистанцируясь от данного противоречия, мы получаем современное мировоззрение, объясняющее природу человека, его глубинные мотивации, происхождение так называемых благородных черт и, главное, возможность увидеть, где начинается то, что мы называем духовностью. Соединение этих теорий окажется удивительно отрезвляющим. Столь привычные розовые очки, так приукрашивающие нашу собственную суть и нравственное самосовершенствование, разлетятся в дребезги от столкновения с холодной прозой научного метода. Будь из мы биологические дисциплины подходят к носителю нравственности с разных сторон. Зоопсихология показывает исходную точку того, что мы считаем истинно человеческой моралью. Эволюционная психология не оставляет камня на камне от убеждённости в том, что мы управляем собой. Существенно сужает сферу свободы воли и показывает, как истоки морали постепенно развивались в животном мире и как потом трансформировались в человеке. Под линзой научного метода усреднённый представитель Homo sapiens раскладывается по полочкам и наследует животную способность к моральному выбору. обезьянюю логику и общие биологические инстинкты и программы. Каждый из нас является именно таким типичным сапиенсом, и тем не менее найти его невозможно. Он существует только как абстракция. Биологи рассматривают человека как подобную абстракцию, как представителя своего вида. Этот подход никак не помогает с личными проблемами морального выбора. Выбор придется делать самим, как и отвечать за его последствия. Наши нравственные терзания только лично наши и имеют мало общего с усредненным образом. Общее у людей лишь происхождение механизмов, которые заставляют испытывать муки совести, страдать от одиночества или последствий своих грехов. События внутренней жизни всегда индивидуальные. И так много значит на внутренних весах, что совершенно заслоняет принятие того факта, что в исходной точке каждого из нас заурядная особь. Заурядность происхождения самых возвышенных личных помыслов и характеристик не уничтожает неповторимости индивидуальных переживаний. И вся глубина научного метода и мощь рудиции оказывается бесполезной перед конкретной трагедией. и болью личных потерь. Буддизм же рассматривает мораль на индивидуальном уровне, от самой первой мысли о том, чем различаются хорошо и плохо, до вечных проблем, которые практически неразрешимы на уровне массового сознания и типового подхода. Дхарма помогает определиться там, где подчас кажутся верными диаметрально противоположные выходы. глупость и философия. Совершенно очевидно, что человеческая мысль в области морали и этики попросту не поспевает за стремительным прогрессом в накоплении знаний и возрастанием могущества человечества. Далай-лама XIV. Многоэтажное и величественное здание буддийской этики, выстроенное более чем за 2000 лет, зиждется на одной простой идее: Не причиняй вреда. На первый взгляд, эта идея кажется совпадающей с универсальным золотым правилом этики, гласящим: "Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой". Однако это не так. Буддийский подход к морали отличается от принятого в авраамических религиях и в современном западном обществе. Если говорить о формальных отличиях, то буддийское правило "не вреди" распространяется не только на людей, но на всех живых существ. Эта деталь выглядит формальной лишь на первый взгляд. В буддийской картине мира круг партнёров в отношениях неизмеримо шире. За такой разницей скрывается принципиальное отличие философских взглядов на человеческую жизнь, на её смысл и цели. Признаёмся мы себе в этом или нет? Но трактовка этого чисто теоретического вопроса определяет нашу жизнь вплоть до мелочей. Отношение к животным яркий пример, показывающий, как подобные идеи управляют человеческим поведением. А споры о том, является ли человек животным, сегодня на самом острие борьбы между косностью и прогрессом, мракобесием и просвещённостью. Говоря о системах морали в разных традициях, мы наталкиваемся на различающиеся трактовки человеческой природы, влекущие за собой кардинальные отличия в схемах восприятия и поведения. В авраамических религиях божья благодать не распространяется на животных. Такая позиция не позволяет считать животное полноценным объектом сострадания. В результате идея вегетарианства нетипична для этих религий. Жестокое обращение с животными не считается грехом, а в исламе и ортодоксальном иудаизме в век компьютеров и космических полётов практикуют жертвоприношение животных. В свою очередь, отношение материалистического потребительского массового сознания к животным выглядит совершенно демоническим. Если использование животного для заклания представляется мракобесием, всё же имеющим какой-то религиозно-исторический подтекст, то в потребительском обществе животное рассматривается с цинично-пользовательской точки зрения. На жизни животных выстроена мясная, кожевенная и фармакологическая индустрия. Согласно же буддизму, животные это одна из групп входящая в общую категорию существ. И в отношении к ним необходимо соблюдать нравственный принцип не вреди. Следствием является признание того, что человек высокая, но не абсолютно сверхценная форма жизни. Буддизм не проводит неразмываемые границы между человеком и животным. Если говорить о качестве бытия, глубине страданий и ценности жизни, Да это скорее количественная, чем качественная разница. Современная биология, как и буддизм, стирает принципиальную границу между животным и человеком. Но если буддизм подводит к этому как бы сверху, подтягивает животное до уровня человека, утверждая ценность любой жизни, то наука заходит с противоположного конца. Показывает, что человек это представитель животного мира. Такое поразительное единодушие между современной биологией и буддизмом привносит нотки свежести в извечный диспут о природе человека и заставляет обновить этические нормы. Прошлый век символически был объявлен веком физики и попыток найти физическую природу реальности. Нынешнее столетие станет веком биологии и связанных с ней дисциплин: медицины, генетики, нейрологии. Мы редко задумываемся о тех сюрпризах, которые готовит нам биология. Они могут оказаться неожиданными и даже более фантастическими, чем медицина генетических усовершенствований и биопротезирования. Речь идёт о формировании общественного сознания. За последние 30 лет эволюционная биология достигла ошеломляющих успехов. Современная наука открывает наши глаза на то, что поведение человека наследственно определено глубже, чем нам внушали всю предыдущую эпоху. Наша свобода воли практически иллюзорна, а истоки нравственного самосознания пришли из животного прошлого. И главное, наша животная природа вовсе не так отвратительна, как внушали устаревшие моральные догматы. Животное Сидим в Москву с зубами при виде агрессивной толпы, крушащей витрины. Скотина. Шипим, узнав о неожиданной подлости человека, которому доверяли. Зверь. Негодуем, сталкиваясь с чьей-то жестокости. Похотливое животное. Осуждаем беспринципного человека, чья неразборчивость в связях разбивает сердца и рушит чужие семьи. Мы применяем эти слова как ругательство совершенно автоматически. Не задумываясь, просто в силу извечной привычки разделять живых существ на людей и остальных. С точки зрения современной науки такое разделение это костный взгляд в родник глупому и жившему себя предрассудку. Массовая неосознанность отвергает любую попытку считать человека животным. Животное воспринимается как бездушный объект, с которым можно творить всё, что угодно, и такое отношение не предполагает мук совести, которые справедливо возникают от похода в мясную лавку, зао парк или участия в охоте. Мы предпочитаем оставаться в плену дремучего лицемерного невежества, лишь бы избежать мук нравственной неопределённости. Скотина синоним нравственной тупости. Так мы говорим про человека, моральный облик которого осквербляет окружающих. Но скотина это ещё и общее название для покорных существ, которых человек превратил в фабрики по производству молока и мяса. По чужой воле эти существа влачат сурогатное существование и обречены на неизбежную смерть ради нашей пользы и удовольствия. Зверие Это млекопитающие, включая ласковых домашних кошечек, фотографиями которых забит интернет. Похотливое животное уж совсем парадоксальное оскорбление из уз существ, занимающихся сексом не ради размножения, но исключительно ради удовольствия. Кроме человека секс ради удовольствия практикуют дельфины и наши ближайшие родственники бонобо. Сексуальные инстинкты большинства животных обостряются только во время брачных периодов. Но человек озабочен вне зависимости от сезонов и периодов. Когда в нашем сознании привычно всплывают ругательства: животное, скотина и так далее, мы проявляем свою глубокую уверенность, что человек не животное. Что мы и они имеем мало общего, что они примитивно, безвольно и фактически бездушно. С точки зрения науки такая позиция выглядит совершенно несостоятельной и устаревшей. Жизнь на Земле существует около 4 миллиардов лет. Многоклеточные животные появились 670 миллионов лет назад. Млекопитающие существуют 200 миллионов лет. Первые приматы 70. 7 миллионов лет назад На Земля обитала обезьяна, которая была общим предком человека и шимпанзе. Это совсем маленький срок. После разделения веток шимпанзе и людей за семь миллионов лет человек набрал целых два процента новых генов, а в остальных девяносто восьми процентах мы остаемся той же обезьяной, которая породила шимпанзе, бонобо и человека. Представитель семейства гоминид человек разумный выделился из эволюционной ветки людей только 200 тысяч лет назад. Более 100 тысяч лет наш вид сосуществовал с другими видами людей, неандертальцем, прямоходящим и денисовским человеком, и только последние 40 тысяч лет характеризуются интеллектуальным взрывом. Сапиенс резко стартовал, заселяя землю и демонстрируя те качества, многие из которых поспешили объявить уникальными. Говоря о происхождении нравственности, мы в качестве её основы начинаем исследовать животный альтруизм. И для многих подобная постановка вопроса по-прежнему выглядит оскорбительной. Нравственность не может быть животным качеством. И далее следует вывод, что если нравственность абсолютно человеческое качество, значит, мы не животные. Следующий шаг в этом рассуждении будет сделать совсем легко. Значит, животные и люди две различные категории, и возможно, человек не произошёл от животных. В борьбе с креационизмом зоология неопровержимо доказала, что человек это животное, представитель высших обезьян. Это открытие вывело споры о природе человека на уровень цивилизационной битвы. Человечество и неосознанно, и вполне сознательно сопротивляется эволюционной теории Дарвина, следствия которой распространяются на религию, экономику, политику, мораль. В данном случае борьба с устаревшими взглядами это не абстрактный философский диспут, а преддверье ощутимых грандиозных изменений. Запретить или объяснить. В поисках ключа к загадке происхождения человеческой природы не следует ограничиваться изучением вида Homo sapiens, ведь общественная жизнь не прерогатива человечества. Ключ следует искать в эволюции общественной жизни во всём животном царстве. Эдвард Уилсон. Новый подход незаметно меняет отношение человечества к устоявшимся понятиям. Будет справедливо для примера рассмотреть, как отразились свежие взгляды на виновниках баталии животных. Вопрос неоправданно жестокого отношения человека к остальным животным становится общественным трендом. При всём уважении к подобной тенденции Запретительные законы о жестоком обращении с животными выглядят глянцевым лицемерием, пока существует культура избыточного потребления мяса и порождённые ею скотобойни. Похоже, человечество вместо того, чтобы снять котелок с огня, старательно дует на кипяток, пытаясь его остудить. Борьба с жестокостью по отношению к животным, распространение информации о вреде избыточного мясоедения, помощь диким и бездомным животным прекрасная инициатива, но они подобны капле воды в жаркой пустыне. Решение этой проблемы лежит не в законодательно-запретительной, ни в природоохранной, и даже не в культурной сфере. Оно глубже и сложнее. Как бы печально это ни звучало, вопрос о том, как избавить животных от страданий, самостоятельного ответа не имеет. При всём восхищении подвигами защитников животных проблема отношения к животным вторична и автоматически решается при нахождении ответа на более глобальный философский вопрос о сути человеческой природы. Последние десятилетия здесь наблюдаются тектонические сдвиги, ведущие к постепенному изменению массового сознания. Например, существуют две разные группы со своими идеями, Первое — африканские охотники, которые убивают взрослых шимпанзе ибо на бороде мяса, а детеныши отлавливают ради весьма внушительных денег, которые можно получить, продавая малышей как домашних питомцев. Браконьерство наказуемо, но победить его невозможно. Бедность и жадность заставляют людей рисковать. Другая группа — ученые и биологи, утверждающие, что высшие обезьяны Обладают интеллектом и полным набором человеческих эмоций. Распространение этой идеи без всяких антибраконьерских законов поможет сократить убийство шимпанзе. Если грань между человеком и обезьяной размывается, то у охоты на обезьяну появляется привкус убийства человека. А при всей массовости войн и насилия человеку каждый раз приходится искать самооправдания. чтобы преступить моральный барьер убийства себе подобного. Ещё один пример. Никому из нас не придёт в голову съесть свою собаку, но мало кто откажется съесть соседскую свинью, существо не менее сложное. Живя с собакой, мы проникаемся её обоением, искренностью и разумностью. Мы её очеловечиваем, размывая эмоциональную границу между собой и собакой. Однако, жирно проводим её между собой и свиньёй. Такое очеловечивание, подтягивание одного животного в ущерб другому, нелогично. Если поднимать собаку до уровня члена семьи, кажется наивным, то почему опускание свиньи до уровня ветчины не вызывает отторжения? На каком основании мы приближаем к себе избранных животных и дистанцируемся от остальных? поднимая человека на недостижимый пьедестал. Считая, что между человеком и животным есть принципиальная граница, мы убеждаем себя, что опускать животных до уровня пищи нормально. Однако вся эта логика рассыпается в прах, как только человек заводит питомца, например мини-пига, миниатюрную свинью, используемую в качестве домашнего питомца. И вот уже невозможно представить своего любимца будущим украшением стола. Эмоции, возникающие у человека по отношению к питомцу, настоящие. Их можно вызвать даже фотографией любимого животного или разговором о его проблемах. Чувство к питомцу реальное, они ощутимо меняют жизнь. Значит, имеют под собой основу, настолько же реальную, как чувство к близким людям. Единственный возможный ответ на это противоречие уравнение было решено неверно. Человек справедливо решил, что глупо поднимать некоторых животных до своего уровня. Но, может, он ошибся с тем, что оторвал себя от животного уровня и провёл слишком жирную черту там, где её нет вовсе. Получается, что человек помещает себя в логически и морально расколотую действительность, полную самооправданий. двойных стандартов и откровенного страха признать собственное двуличие. Сегодня вопрос отношения к животным оказался частью проблемы человеческой природы, которая сместилась из абстрактного философствования в область биологических дисциплин. Только разобравшись в том, чем мы принципиально отличаемся от всех прочих животных, мы поймём, что это такое. быть человеком